Башня содрогнулась от жуткого удара, заскрипела бревнами. На головы посыпалась труха, со стола посыпались миски и кружки. Макс рванул вверх по лестнице, распахнул люк на второй этаж. По глазам резанул дневной свет. Угол башни снесло напрочь. У стены сидел оглушенный наблюдатель, прижав ладони к ушам. Он тупо смотрел на пролом. «Уведите его вниз!» приказал Макс. «Андрей, ты теперь вместо него, глаз с них не своди». Выглянув во внутренний двор крепости, Макс прикусил губу. «Еще час такого обстрела, и крепости не будет». Две башни лишились площадок с метательными машинами. Верхушки стен были будто обгрызены, да и сами стены, словно вздыбленной щетиной топорщились расщепленными бревнами». «Эх, зря северяне из танкомера все поставили. Снарядом это не помеха, ломают будто спички. Лучше бы подольше строительство затянули, но сделали все из хорошего, старого леса». На глазах Макса очередная глыба перелетела через стену, плюхнулась во двор, снесла остатки какого-то сарая, закончила свой путь в основании башни, в щепке разнеся окованную железом дверь час. Исмаилу остался час. Потом через остатки его стен враги попросту перешагнут.